«Ожидание — самая мучительная вещь, выпадающая на долю людей», — сказал Семиур. «Тот, кто умеет ждать, обладает большой силой». «Разменяет ли она билет?» — спросил я. «Нет». «Будет ли играть?» «Нет». «Бросит?» «Нет». «Уйдет?» «Нет». «Она разорена?» «Нет». но «Но что же тогда?» «Кристаллизация, мой друг». Она будет ждать. Тот, кто умеет ждать. «К чему? Бегать, волноваться, утомляться? Счастье по преимуществу благоприятствует тем, кто умеет ждать», — продекламировал я вполголоса «Так?» — спросил я у гномов. ерунда. Все дело в лимонаде. Но он же не пьет его». «Это не необходимо». Впрочем, кто нуждается в успокоительном... «Так это она! Посмотрите, как она дрожит! Я ничего не понимаю!» «Слепой человек!» — воскликнул маленький кристаллизатор с выражением презрения, превосходящий мой описательный талант. «Слепой! Совершенно слепой человек! Человек!» Гномы иногда отпускают ужасные ругательства. «Я счел бы себя обиженным, если бы не с таким захватывающим любопытством ожидал исхода этого приключения. Считаю своим долгом прибавить для любознательного читателя, что на языке гномов «человек» означает, по-видимому, нечто очень глупое. «В добрый час». Нет, не «в добрый час». Я с этим не согласен. Между тем, крупье занялись приготовлением карт для новой талии. Они выбрали все шесть колод из углубления стола, куда их бросают после игры. Они их складывали маленькими пачками, мешали перекладывали из одной руки в другую и, в конце концов, сделали из них одну колоду. Затем один из крупье предложил подрезать. Эта операция обыкновенно исполняется кем-либо из присутствующих в зале, который этим самым играет перед банком роль публики. Вы наугад всовываете кусочек белого картона в кучу карт, содержащую в себе все шесть колод, и разделяете ее таким образом на две части — из которых нижняя после этого накладывается на верхнюю. Само собой разумеется, что эта операция оказывает непосредственное, хотя и неизвестное действие на ближайшую талию, которая определяется расположением карт. «Кто же подрежет?» — спросил Крупье, после того, как несколько лиц отказались играть роль бессознательного повелителя судьбы. «Игроки суеверны и часто воображают, что у них несчастливая рука». Иные боятся рассердить судьбу слишком дерзким вмешательством в ее дела. Есть и такие, которых удерживает перспектива неудовольствия со стороны тех, которым талия окажется не по вкусу. Молодая женщина грустно смотрела на стол, выкалывая узоры на кусочки картона. Поэтому вопросительный взгляд Крупье, обходивший игроков, не встретился с ее взором. В конце концов, удивленная этой долгой паузой, причиной которой была ей неизвестна, Она подняла глаза, чиновник поднес ей колоду. Почти бессознательно, как бы в гипнозе взяла она кусочек картона и всунула его в колоду между тремястами карт. Теперь она сама определила талию. Увы, первая ставка оказалась красной. Два Луидора, так долго ожидавшие своей очереди и бывшие причины того, что она не ушла в конце предыдущей талии, были взяты одним из чиновников. Теперь ей следовало как раз встать. «Красный проиграл!» – провозгласил Крупье. «Конечно! Теперь, когда она не играет, черный цвет будет выигрывать. Еще раз красный проиграл! Еще! И затем еще раз черный цвет выиграл семь или восемь раз кряду «Похоже на то, что черный пойдет теперь выигрывать!» «Вам, сударыня, следовало бы играть на черный», сказал за ее спиной один из прорицателей, умеющих так точно предсказывать свершившиеся уже события. «В самом деле ей следовало бы играть, но стоит ли играть теперь?» «Красный проиграл. Еще раз черный цвет». «Десять выигрышей кряду», сказал прорицатель. «Я говорил, это целая серия черных». «Лишь бы только она не слишком скоро истощилась, а то будут еще выигрыши». «Совершенно верно. Если черный будет выигрывать, то серия будет длинная. Если серия будет длинная, то на стороне черного будут еще выигрыши». Этот человек был рожден журналистом. «Красный проиграл», — объявил Крупье. «То я говорил», — хвастал прорицатель. «Красный проиграл. Полная дюжина» двенадцать черных и даже э, э вы увидите подождите красный проиграл тринадцать черных э, э ведь я говорил разве я не говорил смотрите сударь смотрите сударыня это серия в тринадцать а быть может и больше черных выигрышей кто знает если черный цвет не изменит то их будет смотрите подождите Вытянув шею, он считал в полголоса карты, лежавшие на столе. Вся публика вокруг стола была чрезвычайно возбуждена. Многие встали, наклоняясь над серединой стола, чтобы поближе видеть то, что происходит. «Красный проиграл! Четырнадцать!» «Не говорил ли я вам, сударь? Сударыня, разве я не говорил? Если уж пойдет один свет, и если только он не...» «Красный проиграл! Вот вам и еще!» «Пятнадцать черных! Это чудовищно! Не правда ли? Посмотрите!» Несносный болтун совал всем присутствующим кусочек картона, на котором он отмечал каждую ставку. Он делал это с некоторого рода удовлетворением, словно игра сообразовалась с его картоном. Снова точь-в-точь, точь, как газета. «Не предсказывали ли мы, что война разразится, если мир будет нарушен?» «Красный проиграл!» «ПГ-16!» «Это необычайно. Но этим следовало бы воспользоваться. Дело в том, что мне никто не верит». «Почему же он не воспользовался сам?» «Теперь можно бы выиграть целое состояние». «Это можно сказать про каждую серию». «Невероятно. Смотрите, сударыня, смотрите, сударь, уже шестнадцать выигрышей. э, -э, -э Вот такая серия. И, возможно, что кто знает. Подождем еще этого раза» быть может красный проиграл я говорил ведь теперь семнадцать это зу колоаль вскричал питомец наук герф фридрих плумп рискнувший на этот раз поставить на красное поле целых два флорина зу колоаль повторил он такой серии я не видел за всю мою жизнь его жизнь мой милый милый фридрих плумп «При всем моем уважении к твоей жизни я не могу удержаться, чтобы не спросить тебя, почему после шестнадцатого черного выигрыша ты не поставил на красное поле те шесть флоринов, которые лежат у тебя в кармане? Если серия в семнадцать выигрышей, по-твоему, чересчур длина, и, следовательно, невозможно, так как чересчур не существует в природе». «Красный проиграл!» — прозвучало еще раз. «Восемнадцать! Эге!» «Что я говорил?» «Зо колоссаль!» «Красный проиграл!» «Девятнадцать!» «Не правда ли это неслыхано?» «Это баснословно!» «Невероятно!» «Но, — говорил Фридрих плумп — «никогда не было ничего подобного!» «Это в самом деле, чересчур!» «Невероятно!» «Гроссартиш! Колоссаль!» Догадливый читатель уже заметил, насколько философия сближает людей. Герр Фридрих плумп никогда не знал французского языка, а прорицатель-француз не говорил ни слова по-немецки, но души их так гармонически сливались на широком пути тупого удивления, что они тотчас же понимали друг друга. За немногими исключениями то же самое делала и остальная публика, толпившаяся вокруг стола. Протяжная «Ах!» знакомое всякому, кто когда-либо присутствовал при фейерверке – вытеснила все остальные восклицания. Еще более красноречивым являлось то молчание, которое предшествовало этому «ах», выражавшемуся так единодушно. Казалось, каждый боялся помешать судьбе в ту минуту, как она разрешалась этими бесконечными черными выигрышами. Но зато, как только новый отпрыск появлялся на свет... И как только об этом провозглашали, то восторженное «Ах!» вырывалось у присутствующих с удесятеренной силой. Оно сливалось в один вздох, представлявший нечто среднее между симптомом близкого обморока и облегчением от слишком большого восторга. Пусть читатель не думает, что интерес публики имел какое-либо отношение к выигрышам или проигрышам. Почти никто не играл. Все были подавлены не исключая и Фридриха Плумпа. Он растерянно сжимал бывшие у него в кармане шесть флоринов, но не отважился рискнуть ни одним из них. Игроками в подобных случаях овладевает иногда робость. Вновь приходившие лица, ничего не знавшие о кризисе и, следовательно, невольно пренебрегавшие тайнами судьбы, бросали на стол маленькие ставки. Остальные испытывали страх перед тем, что черный цвет вот-вот кончится». «Ставить же на красный, пока черный выигрывал...» «Хм... Это было рискованно. Весьма рискованно. Двадцатый выигрыш упал снова на черный цвет. Теперь очень опасный момент», — сказал прорицатель. «Если черный цвет повторяется с таким упорством, то это колоссально. Двадцать черных! Если позволите, сударь, я объясню вам, что это значит. Надо знать игру, в этом все дело». «Это талия, заключающая в себе бесконечное количество чёрных. Вот что это такое». «А причина этого явления...» «Подождём этой сдачи». «Красный проиграл». «Что я говорил?» «Двадцать один, сударь». «Двадцать один!» «Это сплошь чёрная серия. Надо знать игру. Чёрный цвет отстал, сударь, и теперь он нагоняет своё. Вот причина этого явления». «Это мадам подрезала. Отставший цвет всегда нагонит И вы увидите, на этот раз, если только красный не возьмет снова вверх». «Красный проиграл! Не так ли я говорил? Не правда ли, что это...» «Это действительно уж чересчур», — проговорил плумп И у прорицателя, и у маленького тупоголового философа истощился запас прилагательных. А восторженные вздохи остальной публики звучали глуше, словно их испускали с известной осторожностью. Публика экономила дыхание. Ибо что пришлось бы ей делать, если бы у судьбы оказалось большее количество черных, чем то, которым люди в состоянии были восхищаться?